Глава вторая. Двадцатый день третьей луны. Погода отвратительная. Дождь, проверка оружия, засыпали порох вывовые корзины. Двадцать первый день третьей луны. Дождь ослабел. В замке заложили три постройки. Двадцать второй день третьей луны. Погода отвратительная. Прибыли господин Сираиси, господин Фудзита и господин Харада Саманосуке. Обсуждали отправку корабля в страну южных варваров. 23 третий день третьей луны. Господин Сираиси и господин Фудзита встречались в парадном зале с южным варваром Веласка. Он высокий, краснолицый, длинноносый. Лет сорока. Все время вытирал рот белой тряпкой. Двадцать пятый день третьей луны. Погода хорошая. Утром баня, потом совет. Участвовали господин Сераиси и господин Исида. 26 шестой день третьей луны. Господин Исида отбыл. Из журнала посещений замка. Пришло неожиданное известие. Господин Исида, которого вызывали в замок на совет, на обратном пути сделает остановку на отдых в долине. Как только об этом стало известно, крестьяне все как один принялись за работу. Посыпали наледи песком, заваливали землей грязь и топкие места на дороге, энергично расчищали снег на подъезде к усадьбе. Жена самурая Рику Командовала женщинами. Вместе они перевернули вверх дном весь дом, вычищая одну комнату за другой. На следующий день, к счастью, небо прояснилось, и самурай вместе с дядей направился встречать господина Исиду и его свиту. С тех пор, как не стало отца, и самурай стал хозяином долины, господин Исида еще ни разу не наведывался в его владение. Поэтому, узнав о визите сановника, он разволновался. Не произошло ли чего? И только дядя никак не мог забыть слов, которыми удостоил вагацу племянника господин Сираиси. И пребывал в оживлении и полной надежд, что его просьбы вернуть их роду прежние земли были услышаны. Самурая это удручало. Господин Исида, которого они встречали у спуска в долину, Был в хорошем расположении духа. Поздоровавшись с дядей и самураем, он проследовал за ними в усадьбу, где вместо приготовленной ему комнаты направился к очагу. «Огонек лучше любого угощения», присаживаясь, пошутил господин Исида, желая, видимо, разрядить сковывавшие встречавших его людей напряжение. С удовольствием отведав залитого кипятком вареного риса, который поднесла ему Рику. Он принялся расспрашивать о том, как идут дела в долине. А потом, прихлебывая горячий рисовый отвар, неожиданно объявил. «Я к вам сегодня с хорошим подарком». Но, увидев заблестевшие при этих словах дядины глаза, предупредил. «Нет, я не о войне, известие привез. Не нужно о ней думать». Лучше выбросите из головы мечтание, что война позволит вам вернуть земли в Куракаве. Но есть другой способ послужить его светлости. Появилась замечательная возможность отличиться. Больше, чем на войне. Господин Исида пристально посмотрел на самурая. Ты, наверное, знаешь, что в бухте Агацу строится большой корабль. На нем в далекую страну под названием «Новая Испания» Отправиться южные варвары, которых Буря выбросила на берег в Кисю. Вчера в замке господин Сираиси неожиданно назвал твое имя. Тебе приказано отправиться в эту самую новую Испанию в качестве одного из посланников его светлости. Самурай растерянно смотрел на сановника. Никак не мог понять, о каком приказе говорит господин Исида. Похоже... Его одним махом втянули в дело, о котором он понятия не имел. У него перехватило дыхание. Он не мог вымолвить ни слова. У дяди мелко дрожали колени. Его дрожь передалась и самураю. — Ну как? В Новую Испанию поедешь? — Новая Испания. Новая Испания, — повторял про себя самурай название — которого до этого дня ни разу не слышал. Словно кто-то толстой кистью написал эти два слова в его голове. «Я слышал, недавно, когда ты ездил в Агацу, с тобой разговаривал господин Сираиси. Он и на заседании высшего совета говорил, что ты дело не испортишь. Так что если ты со своей миссией справишься, Вполне возможно, после твоего возвращения он подумает о передаче тебе земель в Куракаве. Дядю била дрожь. Было видно, как у него ходят ходуном колени. Самурай сидел, упершись руками в колени и склонив голову. Наконец дрожь в дядиных коленях прекратилась. — Это может показаться сном, — улыбнулся господин Исида. Но улыбка тут же слетела с его лица. «Но это не сон!» — многозначительно заключил он. Голос господина Исиды, его слова о большом корабле и новой Испании доносились до самурая будто из какого-то далекого мира. В памяти осталось только, что вместе с тремя с лишним десятками южных варваров на большом корабле поплывут четыре японских посланника со слугами — 10-15 матросов-японцев и больше ста купцов. Корабль будет крупнее самых больших джонок, способных перевозить тысячу коку-риса. Коку — коку. традиционная японская мера объема, примерно равная 180,4 литра. Вес одного коку-риса составляет около 150 килограммов. Плавание до Новой Испании займет 2 месяца. Вместе со всеми поплывет и Падре, южный варвар, который будет переводчиком. По прибытии в Новую Испанию он будет оказывать японским посланникам необходимую поддержку. Новая Испания — это владение Испанией. Князь, получив разрешение найфу, замыслил наладить торговлю с этой страной и устроить в Сиогаме и Кенсеннуме порты, которые не уступали бы сакаи и Нагасаки. Самурай не знал, много ли его престарелый дядя понял из того, что сказал господин Исида. Он сам был как во сне от услышанного. Жил в этой маленькой тесной долине, собирался здесь умереть и подумать не мог, что поплывет на большом корабле в страну южных варваров. Все это никак не вязалось с реальностью. Наконец господин Исида поднялся. Надо было ехать. Слуги торопливо привели коней. Самурай с дядей проводили важного гостя до прохода, ведущего в долину. Растерянные, по дороге они почти не сказали ни слова. Когда всадники скрылись из виду, они опять молча вернулись в усадьбу. Обледнявшая Рику, слышавшая весь разговор из кухни, куда-то пропала. Казалось, господин Исида все еще сидит у очага. Дядя, устроившись рядом с тем местом, которое занимал важный гость, долго молчал и, наконец, издал то ли тяжелый вздох, то ли стон. — Что все это значит? Ничего не понимаю, — тоскливо пробормотал он. — Самурай тоже ничего не понимал. В замке среди слуг и вассалов хватало людей, кого можно было бы послать с важной миссией в далекую страну. Члены клана Верховного Правителя, знатные вельможи, оруженосцы, самураи. Род самурая относился к числу мелкопоместных вассалов, и он не переставал ломать себе голову над тем, почему его, человека такого низкого ранга, выбрали для такого важного дела, включив в состав миссии. Неужели господин Сираиси распорядился? Если это так, значит, господин Сираиси помнит, как сражался его отец в битвах при корьяме и куботе. Перед глазами самурая вновь возник образ отца. Изменившаяся в лице Рику выглянула из кухни и, присев боком у очага, посмотрела на дядю и самурая. — Рок уедет в далекую страну южных варваров, — сказал дядя, обращаясь скорее к самому себе, чем к жене племянника. — Это честь, очень большая честь. И, пытаясь заглушить тревогу, пробормотал. — Если он сослужит хорошую службу, может, нам земли в Куракаве отдадут обратно. — Господин Исида так сказал. Рику вскочила и скрылась на кухне. Самурай видел, что она еле-еле сдерживает слезы. Когда самурай открыл глаза, было еще темно. Гонсира и Рику тихо посапывали во сне. Сон, который только что видел самурай, еще стоял перед глазами. «Зимний день. Он охотится на зайцев». По заснеженной долине в стылом воздухе волнами прокатывается эхо от выстрелов йодзо. В голубом небе парят птицы, их крылья белеют в небесной синеве. Каждую зиму самурай видит над своей землей этих белоснежных птиц, но не знает, из какой страны они сюда прилетают. Известно лишь одно — это гости из далеких краев дальних стран, может, из Новой Испании, куда ему предстоит отправиться. Почему все-таки выбрали именно его? Этот вопрос вертелся у него в голове, как пена в волнах прибоя. Его род относился к Медаси, мелкопоместным самураям, и хотя служил еще отцу князя, особыми заслугами отмечен не был. Поэтому совершенно непонятно, по какой причине выбор пал на главу такого незнатного рода. «Дядя простак!» — он говорит, что это распоряжение господина Сираиси. Но ведь господин Исида должен хорошо знать, годится ли самурай, не обладающий ни талантами, ни красноречием, для такого важного поручения. «Я добрый сын и племянник». «Это моя хорошая черта, причем единственная», — размышлял самурай, «а единственный талант — способность терпеть любые невзгоды, как это делают мои крестьяне». «Я привык так считать. Наверное, эту способность и оценил господин Исида». «Ребенок» — заворочился во сне. Да чего ему не хотелось оставлять семью и дом? Эта долина для него что домик для улитки. И теперь его насильно отрывают от этого домика. Может случиться, может случиться, что он погибнет в дороге и никогда не вернется в долину. Он испугался. Вдруг ему больше не суждено увидеть детей и жену. По утрам в тихой глади бухты отражались горы. На воде колыхались плоты. На берегу громоздились спиленные бревна. Слышалось лошадиное ржание. Дзельквы пилили в окружавших бухту горах Кэнзо. Криптомерии свозили по воде с полуострова Адзика. Дзельквы предназначались для киля, строящегося корабля. Кипарисы, которые доставляли из Эсаси и Ксеннумы годились на мачты. Стук молотков, звон пил, доносившиеся со всех сторон, не стихали ни на минуту. Мимо проповедника со скрипом проехали несколько запряженных валами повозок, нагруженных бочками с лаком для покрытия корпуса корабля. Плотники, словно муравьи, облепившие корабельный каркас, напоминавший скелет чудовища, работали, не покладая рук. Проповедник долго переводил бесконечные препирательства между испанской командой и матросами-японцами. Испанцы смотрели на японцев, как на дикарей, и сходу отвергали все их предложения. Японцы настаивали, что для спуска корабля на воду Нужен наклонный скат, по которому, используя людскую силу, можно будет столкнуть его в море. Хотя миссионер знал японский язык очень хорошо, многие специальные слова, которыми обменивались спорящие, были ему незнакомы. В конце концов, стороны все-таки пришли к согласию. И выжатый, как лимон проповедник, вышел из хибарки, где собрались спорщики. До полудня оставалось совсем немного. Люди могли погреться на солнце и чуть передохнуть. Но проповедник не мог воспользоваться этим кратким отдыхом. Ему надо было обойти всю верфь. На постройке корабля трудилось больше десятка христиан. Их поставили на подсобные работы. Во время дневного перерыва проповедник служил для них мессы, причищал, выслушивал исповеди. Все обращенные были жителями Эдо, где христианство оказалось под запретом. Как только там начались гонения на верующих, они, оставив близких, бежали на северо-восток, где работали на золотых приисках. А проведав, что в Агацу прибыл проповедник, они, как муравьи, издали чующие запах яснова, стали стекаться туда. Погода была ясная, но дул холодный ветер. В Эду, наверное, уже распустились почки на наиви, а здесь, в горах, еще лежал снег. Лес на склонах стоял безжизненный. Весна еще не пришла. Остановившись возле одного из обращенных, проповедник терпеливо ждал, пока тот закончит работу. Наконец, одетый в обсыпанное опилками трепье рабочий подошел к нему. Голову, Он обмотал тряпкой, чтобы пот не заливал лицо. «Падре!» — обратился он к проповеднику. «Да, я здесь не только переводчик, работающий на японцев, а еще и пастырь этих обездоленных людей», — думал проповедник. «Падре, разрешите мне исповедоваться». Они укрылись от ветра за грудой бревен и досок. Мужчина встал на колени. А проповедник прочитал на латыни исповедальную молитву и, прикрыв глаза, внимал словам, доходившим до него вместе с неприятным запахом изо рта. «Когда язычники насмехаются над верой Христовой, я молчу, позволяю им издеваться над Иисусом и христианством, потому что не хочу, чтобы мои товарищи язычники от меня отвернулись». «Откуда ты пришел сюда, сын мой?» — Из Эдо, — робко отозвался исповедуемый, — в Эдо нашу веру уже запретили. Проповедник стал объяснять, что каждый христианин должен служить доказательством существования Всевышнего. Мужчина, слушая его, с грустью смотрел на море. — Не беспокойся, — пытался утешить его проповедник, касаясь усыпанных опилками лохмотьев. — Скоро придет день, — когда никто не будет смеяться над твоей верой. Отпустив грехи, проповедник вышел из тени, отбрасываемой грудой бревен. Мужчина поблагодарил его и неуверенно побрел во свояси. Проповедник знал, что он снова впадет в тот же грех. Но христиан, которым пришлось искать спасение в этих краях, такие же рабочие, как они сами, смотрели холодно. В этой стране давно миновали времена, когда даже самураи и купцы на перегонки спешили принять крещение. И виноваты во всем и иезуиты. Если бы они, утратив всякую сдержанность, не настроили своим неповиновением против себя правителей Японии, то наверняка золотое время продолжалось бы до сих пор. «Будь я епископом...» Устроившись на камне, с которого было видно всю бухту, проповедник снова предался мечтаниям. «Я бы не ссорился с японскими властями, как и иезуиты. Если бы был епископом, то сделал бы так, чтобы они получали выгоду от отношений с нами и радовались, а мы взамен имели бы свободу проповедовать нашу веру». В Японии это не так просто, как в Гоа или Маниле. Здесь без хитрости и маневров делать нечего. Если уловки помогут внушить несчастным, кто принял веру Христову, самоуважение, я пущу их вход. Проповедник с гордостью вспомнил своего дядю и других родственников, дипломатов и кардиналов. Ему ни разу не было стыдно за то, что в его жилах течет кровь таких людей. У этих коварных японцев, чтобы вести проповедь в Японии, надо быть хитрее. Над бухтой, забитой плотами и бревнами, с пронзительными криками носились птицы, то взмывая ввысь, то чуть не касаясь воды. В воображении проповедника рисовался его образ в лиловой епископской Митре и такой же Сутане. Он пытался убедить себя, что его мечтами движет не мирское честолюбие, а лежащий на нем долг — нести в Японии Слово Божие. «Услышь меня, Господи!» — молился проповедник, подставляя лицо соленому ветру и закрывая глаза. «Если бы я мог послужить тебе!» Хижина которую чиновники выделили проповеднику Вагацу, стояла у самой бухты, довольно далеко от лачуг плотников и подсобных рабочих. Она ничем не отличалась от других построек в округе, была также на скорую руку сложена из бревен. Не жилище, а тесная сараюшка. Одна комната служила проповеднику и спальней, и молельней. Со времени учёбы в семинарии у него выработалась привычка связывать себе руки перед сном. Он делал это, чтобы не дать волю необузданным желаниям, бурлившим в его пышущем здоровьем теле. Искушение, от которого он должен был отказаться на всю жизнь, уже не мучило его так жестоко, как в молодые годы. Однако проповедник не отказался от этой привычки до сих пор. В одиночестве — Окончив вечернюю молитву перед тем, как вытянуться на полу, он стягивал руки веревкой. Так поступают с жеребцом, который может взбрыкнуть неизвестно когда. В ту ночь море бушевало сильнее, чем обычно. Проповедник слушал его рокот, возвращаясь в полной темноте вдоль берега в свое обиталище с письмом из Эдо от отца Диего которые ему вручили в конторе. Постучав кремнем, он высек огонь и зажёг свечу. Колеблющееся пламя, породив тонкую ниточку черного дыма, отбрасывало на бревенчатую стену его внушительных размеров тень. В тусклом свете свечи проповедник распечатал письмо, и перед его глазами встала плаксивая физиономия молодого никчемного собрата. Прошел уже месяц, как вы покинули Эдо. Хуже здесь не стало, но и лучше тоже. Почерк у Диего был никуда не годный, как у ребенка. Каракулями, выдававшими его простодушие, он заполнил целый лист. Проповеди по-прежнему запрещены, и нас здесь молча терпят только потому, что городские власти знают, что за прокаженными, кроме нас, ухаживать некому. Но рано или поздно нас тоже отсюда выгонят, и придется бежать на северо-восток вслед за вами. К сожалению, должен сообщить крайне неприятное известие. изуиты, из Нагасаки снова отправили в Манилу и Макао письма, где вас ругают». По их словам, вы очень хорошо знаете о том, какие гонения испытывают христиане в Японии, и, несмотря на это, стремитесь добиться от папы содействия в налаживании торговли между Японией и Новой Испанией. Они утверждают, что эти ваши действия — чрезвычайно опасная авантюра. Если так пойдет, из Манилы и Макао будут присылать все новых молодых братьев, ничего не знающих о Японии, что вызовет гнев Найфу и Сёгуна. Изуиты уже отправили в Макао просьбу наказать вас. Пожалуйста, учтите это и будьте осторожны». Пламя свечи затрепетало, искажая черты проповедника, делая лицо некрасивым. Он научился справляться с искушением плотского греха, но побороть свой вспыльчивый нрав был не в силах. Болезненное самолюбие — их фамильная черта — порой причиняло ему страдания. Лицо проповедника, выглядевшего гораздо моложе своих 42 лет, побагровело от негодования. Найфу и Сёгун не подпускают к себе иезуитов, заручиться расположением японских правителей ордена не получается. Вот они мне и завидуют. Не хотят уступать нам право проповедовать здесь, «Слово Божие». Веруя в того же Бога, служа той же церкви, иезуиты бессовестно завидуют, льют потоки клеветы и грязи всего лишь потому, что они принадлежат к другому ордену. Этого проповедник не мог им простить. Они вели себя недостойно мужчин, боясь вступать с францисканцами в открытый бой и используя в качестве тайного оружия ложь и интриги, как евнухи при дворе китайских императоров. Рокот прибоя прибоя становился все громче. Море словно раздувало гнев в груди проповедника. Он поднес свечу к письму Диего. Пламя лизнуло исписанную нетвердой рукой бумагу, Она побурела и вспыхнула со звуком, напоминающим трепетание крыльев мотылька. То, что разгневало проповедника, исчезло без следа, но сердце его не успокоилось. Сложив руки, он опустился на колени и стал молиться. — О, Вседержитель! — зашептал проповедник. — Ты знаешь, кто... Кто может послужить тебе в этой стране, они или я? Обрати меня в камень во имя несчастных обращенных японцев, как ты назвал камнем одного из учеников своих. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Иисус назвал камнем одного из своих ближайших учеников, Петра, Петр по-гречески «камень», которого до этого звали Симоном. Проповедник не заметил, что у него получилась не молитва, а поношение тех, кто ранил его самолюбие. «Падре!» — позвал голос из темноты. Проповедник открыл глаза. В дверном проеме рисовался силуэт человека. Знакомые лохмотья. Это же тот самый работяга, которому он отпускал днем грехи за грудой бревен. Гость также печально смотрел на проповедника. «Заходи, сын мой!» Проповедник поднялся, стряхивая с колен пепел от сгоревшего письма. Глядя на унылое лицо человека, он вспомнил Диего, с опухшими словно от слез глазами. Не переступая порога, Бедняга стал нудно умолять, чтобы проповедник взял его в плавание, раз японцам будет позволено сесть на большой корабль. Он и его товарищи готовы на любую работу. Их изгнали из Эду, и они пришли сюда. Но и здесь все их сторонятся только потому, что они христиане. И работы почти нет. «Мы все об этом мечтаем». Проповедник покачал головой. «Вы не должны уезжать. Если вы оставите эту страну, на кого смогут опереться священники, которые приедут сюда? Кто возьмет на себя заботу о них? Падрес смогут приехать еще. Очень не скоро». «Нет, скоро. Вот увидишь, во владениях его светлости появится много священников из Новой Испании» вы пока ничего не знаете об этом, но его светлость дал обещание и обязательно его исполнит. Пройдет какое-то время, и я вернусь сюда во имя этого человека, во имя самого себя, и со мной приедет много наших братьев, шептал про себя проповедник, и тогда меня назначат епископом, поставят над всеми, Кто будет здесь нести Слово Божие?» Поглаживая рукой дверной косяк, человек слушал проповедника с еще более безотрадным выражением на лице, чем прежде. Свеча почти догорела, пламя вдруг взметнулось и осветило спину уходившего. «Возвращайся с Богом. Расскажи всем, что я тебе сказал. Скоро ваши страдания кончатся». «Обещаю!» Плечи и спина человека, как и днем, были усыпаны опилками. Когда его фигура растаяла во мраке, проповедник ободрился и затянул покрепче веревку на запястьях, чтобы не дать рукам волю, если сатана попробует раздуть в нем огонь любострастия. Крестьяне, собравшиеся в передней комнате с утоптанным земляным полом, терпеливо ждали появления самурая. Представители расположенных в долине трех деревень сидели на корточках, то и дело покашливая и шмыгая носами. Наконец, из глубины дома вышли дядя и самурай, которых сопровождал Йодзо. Кашель и шмыгание тут же прекратились. Свободно усевшись возле очага, самурай внимательно оглядел крестьян. Он видел перед собой людей с такими же, как у него, глубоко посаженными глазами, скуластых, пахнущих землей. На их лицах оставили отпечаток невзгоды, которые они терпели долгие годы — снежные вьюги, голод, непосильный труд. Лица людей, привыкших к терпению и покорности. Из этих крестьян надо было выбрать слуг. Им предстояло отправиться с ним за море в Новую Испанию, которая не могла им даже присниться. Из замка поступило распоряжение, чтобы каждый член посольства собирал с собой не больше четырех человек. «Мы хотим сообщить вам хорошее известие», — опередив самурая, — самодовольно повел речь дядя. Все, наверное, уже слышали о большом корабле Вагатцу. Этот корабль по приказу его светлости отправится в далекую страну южных варваров. Он перевел торжествующий взгляд на племянника. На нем поплывет Року Эмон, как посол его светлости. Однако крестьяне продолжали тупо глядеть на дядю и племянника, не выказывая ни радости ни вообще каких-нибудь чувств. Они напоминали старых собак, без всякого интереса, наблюдающих за тем, что делают люди. — С Рокуэмоном! — дядя повел подбородком в сторону Йодзо, которому, в отличие от крестьян, позволили сидеть не в передней, а в углу главной комнаты, где был очаг. — С Йодзо мы уже говорили. Кроме него поедут еще трое, по одному от каждой деревни. Лица, сидевших на корточках крестьян, застыли, как бы окоченели. Такое бывало и раньше. Каждый год, когда приходил приказ выделить людей на работы, крестьяне собирались здесь и также замирали на мгновение перед тем, как самурай объявлял имена тех, на кого пал выбор. «Плавание будет долгое, поэтому тем, у кого жены и дети, придется лихо. Подумайте и об этом тоже, и решайте сами. Самурай, сидевший рядом с дядей, подумал, сколько тягот и невзгод выпадет на долю этой тройки. Они, как и он сам, приросли к долине всем естеством, как улитка к своему домику. Однако им придется смириться с чужой волей и выстоять так же, как они переносят снежную бурю, пряча лицо от порывов ветра. Тесно сбившись в кучу, как куропатки в клетке, крестьяне тихо совещались. Приглушенный разговор продолжался очень долго. Все это время самурай с дядей бесстрастно наблюдали за ними, не говоря ни слова. Наконец, от трех деревень были выбраны три парня: бессемейные и бездетные. Сэй-хати и Тисуке и Дайсуке. Дядя одобрительно кивнул. — Мы будем заботиться об их родне, пока он не вернется. Остальные крестьяне вздохнули с облегчением. Сия чаша их миновала. Снова кашляя и шмыгая носами, они поклонились и вышли, надолго оставив после себя запахи земли и пота, въевшиеся в их одежду. — Ничего, ничего! — Дядя с нарочитой бойкостью ткнул сумурая в плечо. — Конечно, с таким приговором к людям выходить приятного мало, но это как на войне. Здесь на кону земли в Куракаве. Вернут или не вернут? — Рику тоже не позавидуешь. В дорогу тебя надо собирать, вещи укладывать. Когда его светлость собирает в замке посланников? — «Через десять дней будет давать указания». «Слушай, Року», — мягко проговорил дядя, — «береги себя в дороге». Самурай опустил голову. Ему было горько. Дядя думает только об одном — о потерянных землях предков. Сейчас для него весь смысл жизни — вернуть их». Однако самураи, как и крестьяне, которые только что были здесь, не думали перебираться на новое место. Они хотели жить в этой долине и умереть здесь. Пойду посмотрю лошадей. Сделав Йодзо знак глазами, самурай спустился на земляной пол и вышел из дома. Почуяв приближение хозяина, лошади в конюшне забили копытами и заржали. Вдыхая запах прелой соломы, самурай оперся о постовец и повернулся к слуге. — Достанется тебе, — мягко промолвил он. — Значит, едешь со мной. Вертя в пальцах соломинку, Йодзо кивнул. Он был старше самурая на три года. В волосах уже пробивалась седина. Глядя на него, самурай вдруг вспомнил, как Йодзо — Учил его ездить верхом, ставить селки на зайцев. Он научил его обращаться с ружьем, держаться на воде. От Йодзо, Широкоскулова, с глубоко посаженными глазами парня пахло землей, как и от других крестьян. Он многое открыл самураю. С детских лет они вместе косили траву, запасали дрова и валежник на зиму. До сих пор не пойму, «Почему меня выбрали посланником?» — прошептал самурай, поглаживая морду тянувшейся к нему лошади. Он обращал этот вопрос не столько к Йодзо, сколько к самому себе. «Что нам предстоит пережить в путешествии? Куда мы едем? Что это за страна?» «Поэтому мне будет спокойнее, если ты поедешь со мной». Ему стало стыдно собственного безволия, и он рассмеялся. Йодзо отвел глаза, не желая обнаруживать свои чувства, и стал молча сгребать в угол конюшни грязную солому и настилать новую. Видимо, за работой он надеялся отвлечься от беспокойства и тревоги, одолевавших его перед путешествием. Десять дней спустя самурай и Йодзо отправились верхом в княжеский замок. Там господин Сираиси должен был лично передать инструкции членам собирающегося в путь посольства. Дорога от долины до замка занимала полтора дня и пролегала по таким же бедным деревушкам, миновав которые, всадники очутились на простиравшейся во все стороны равнине. Здесь уже чувствовалась весна. Вовсю пригревало солнце. В рощах кое-где мелькали белые цветы магнолии. На еще не вспаханных полях играли дети, плели венки и гирлянды из цветков лотоса. Глядя на эти картины, самурай впервые сердцем понял, что уезжает в неведомую далекую страну. Княжеский замок возвышался впереди, напоминая своей высокой, темной, резко очерченной громадой военный корабль. У подножия холма, на котором стоял замок, раскинулся окутанный легкой весенней дымкой торговый посад. Подъехав к посадским воротам, самурай и его спутник увидели рынок, где торговцы, выложив прямо на землю свои товары, начиная с кастрюль, котлов и масла с солью, бумажными тканями и всякой утварью, громкими криками зазывали прохожих. Это столпотворение изумило самурая и йодзу привыкших к спокойной жизни в долине. Переправившись через реку, над которой кружили белые цапли, они по крутой дороге поднялись к массивным железным воротам, охраняемым воинами, вооруженными пиками. Здесь им пришлось спешиться. Ранг Медаси не давал самураю права войти в цитадель замка. Для этого требовалось специальное разрешение. Стражники указали на пристройку, во внутреннем дворе которой он увидел трех остальных членов посольства, прибывших в замок раньше его. Там на складных стульях сидели Тюсаку Мацуки, Тародзаймон Танака и Кюсуке Ниси, такие же медаси, как самурай. Они познакомились. С лиц всех четверых не сходили напряжение и тревога. Во дворе стояли в ряд еще шесть стульев. Вскоре послышались шаги и показались служители, которые вели трех южных варваров в странных одеяниях. У всех были длинные, похожие на воронье клювы, носы. Чужестранцы уселись напротив посланников. Еще через некоторое время... Появился господин Сираиси в сопровождении двух сановников. Они тоже сели. Перед тем, как занять свое место, господин Сираиси бросил быстрый взгляд на почтительно склонившегося перед ним самурая и удовлетворенно кивнул. Затем торжественно представил южных варваров. Это были старшие офицеры испанского корабля, два года назад выброшенного на берег в Кисю. Одного из варваров, сидевшего с краю, самурай вспомнил. Переводчик из свиты господина Сираиси, говоривший с японцами в Агацу в тот день, когда там побывал самурай. «Смотрите, не посрамите честь и престиж его светлости, не опозорьте нас в Новой Испании. Возьмите с собой пики и свои знамена, все вплоть до одежды для слуг». Одним из атрибутов парадного и боевого костюма самурая являются сасимоно личные знамена, обычно крепившиеся на древке за спиной и служившие в бою опознавательными знаками, по которым в разгар сражения можно было отличить своего от чужого. По прибытии в чужую страну господин Сираиси перевел взгляд на переводчика. Вы должны следовать указаниям господина Веласко. Южный варвар, названный Веласко, с едва заметной самоуверенной улыбкой оглядел самурая и его товарищей. Его улыбка как бы говорила, без него эти японцы в Новой Испании ничего не добьются. Членам посольства приказали собраться вместе со слугами в Цукинауре за два дня до отправления, назначенного на пятый день пятой луны. Корабль приведут в бухту, откуда должно начаться плавание. После того, как все распоряжения были отданы, в отдельной комнате подали саке. Когда посланники уже покидали дворик, господин Сираиси окликнул самурая и сделал ему знак остаться. "Рокуэмон, впереди большие испытания, но я прошу тебя исполнить свой долг. Это была наша с господином Исидой идея. «Послать тебя. Помни и о землях в Куракаве. Если ты успешно справишься со своей миссией, может быть, Высший Совет примет новое решение. Но пока не говори об этом, дяде. Самурай почтительно внимал словам господина Сираиси и хотел низко поклониться в знак благодарности, опершись ладонями о землю. Он был очень тронут его вниманием и добротой. Но господин Сераиси вдруг сообщил ему нечто такое, что показалось самураю совсем уж странным. «В стране южных варваров люди живут не так, как в Японии. Чтобы исполнить свою миссию, не надо строго следовать нашим обычаям. Если то, что у нас принято считать белым, у южных варваров считается черным, принимай это за черное». Если в душе ты с чем-то не согласен, делай вид, что им удалось тебя убедить. В этом твоя задача. В тот день, выйдя из замка, самурай повел Йодза посмотреть Ситамати. Ситамати — дословно Нижний город, часть средневекового японского города, традиционно формировавшегося вокруг замка Феодала. В Ситамати, подальше от замковых стен, Проживали в основном простые горожане, торговцы и ремесленники. Ближе к замку располагались усадьбы высших сановников и других состоятельных людей. Торговцы были сосредоточены на улицах Омати, мати Минами-Мати, Сакана-Мати и Арамати. Здесь было много буддийских храмов. Каждый раз, увидев новый храм, Йодзу, уважительно склонив ладони перед грудью, начинал кланяться. Самурай хорошо понимал, какие чувства испытывает здесь его слуга. Самурай купил детям игрушечных лошадок, жене — гребень. Покупая этот подарок, он живо представил лицо Рику и почему-то покраснел. С каждым днем на душе у самурая становилось все тяжелее, будто камень на сердце. Мысли о неизбежном долгом плавании, о неведомой стране южных варваров терзали его. Ему, как и всем обитателям здешних мест, жизнь вдали от долины казалась невыносимой. Когда становилась совсем не в от всего этого, самурай вспоминал слова господина Сираиси, и тоска медленно отступала. «Весна все увереннее заявляла о себе». Из земли торчали острые, как пики, побеги хвоща, кое-где поднимались кустики под бело. Все в этой долине, которой он прирос с детства, будет вспоминаться на корабле с грустью и нежностью, думал самурай. Он не скоро снова увидит этот пейзаж. Вечерами, когда самурай сидел у очага, смотрел на жену и детей, его одолевали те же мысли. Посадив на колени Гансиро, своего младшего, он говорил, «Отец уезжает далеко-далеко». Малыш, конечно, ничего не понимал. «Очень далеко. Но он вернется и привезет Кандзабуро и Гансира подарки». Потом он рассказывал Гансира сказку, которую когда-то слышал от матери. «Давным-давно...» Покачивая сына на коленях, самурай будто самому себе пересказывал мамину сказку. «Две жабы, одна из нашей деревни, другая из деревни, что вон на той горе, решили отправиться погулять и забрались на самую макушку холма. А там...» Гансира уже начинал засыпать, но самурай продолжал. «Давным-давно...» Одна лягушка решила отправиться в Камигата. Устроилась она за спиной торговца лошадьми. Камигата — одно из названий района в центральной части острова Хансю, на котором расположены Киота и Осака. В просторном помещении, имевшем название «Соколиный зал», было темно и холодно. Единственным, что привлекало здесь внимание, была четырехстворчатая фусума с изображением зорких соколов. Проповеднику и прежде случалось бывать в таких же мрачных и стылых залах, в замке Эдо и усадьбах влиятельных вельмож. И ему всегда казалось, что в царящем там полумраке клубятся вынашиваемые японцами коварные замыслы. Добродетельному великому понтифику, его святейшеству, папе Павлу V, старший писец канцелярии Бакуфу, человек в летах, зачитывал послание князя. В отличие от высших сановников, рассевшихся, как в прошлый раз, по обе стороны от господина Сираиси, он был обрит и облачен в черное, как у бонзы, одеяние. Брат Веласко прибыл в нашу страну от ордена Святого Франциска, чтобы нести учение Христа. Посетив наше владение, он посвятил нас в таинство Христовой веры, и мы, впервые познав суть этого учения, Преисполнились решимости твердо следовать ему. Все с временами запинаясь, продолжал читать подготовленное им послание. А посему, питая любовь и уважение к братьям из ордена Святого Франциска, мы имеем желание строить церкви и прилагать наши силы во имя торжества добра и человеколюбия. Мы с радостью исполним в нашей стране все, что ваше святейшество посчитает необходимым для распространения христовой веры. Мы будем рады предоставить средства и земли для строительства церквей. Ваше святейшество может не беспокоиться об этом». Слушая хриплый голос песца, проповедник посматривал на господина Сираиси и сановников. Но понять, о чем они думают, По их торжественным лицам было нельзя. Новая Испания лежит далеко от нашей страны, но, несмотря на это, мы, преисполненные желания установить с ней отношения, обращаемся к вашему святейшеству с просьбой употребить вашу власть и влияние, чтобы помочь нам исполнить нашу волю. Писец медленно положил свиток на колени и поднял голову как обвиняемый в ожидании приговора. Господин Сираиси, поднеся руку ко рту, несколько раз кашлянул. «Господин Веласко, есть ли у вас возражения?» «Все хорошо. Хотел бы только сказать о двух вещах. Первое. Когда обращаются с приветствием к папе, принято добавлять такие слова «Смиренно припадая к стопам вашего святейшества, просим вашей милости». «Мы должны написать, что его светлость целует ноги папе». «Так принято», — проповедник говорил решительно и сурово. Сановники возмущенно вздернули головы, но господин Сираиси лишь криво усмехнулся. «И по поводу направления падре в ваше владение». Воспользовавшись минутной слабостью господина Сераиси, проповедник продолжал наседать на него. Здесь нужно указать, что это касается исключительно священников из ордена Святого Франциска, иначе наш орден не сможет передать папе ваше послание. Проповеднику хотелось сказать, что иезуитов надо выставить из Японии и передать распространение христовой веры в этой стране в полное распоряжение францисканцев. Но излишняя откровенность могла повредить делу. «Это очень важно». Хорошо, мы это добавим, кивнул господин Сираиси. Для него, как и для остальных японцев, различия между иезуитами и францисканцами не имели никакого смысла. Христианами были и те, и другие. А наше послание точно дойдет до папы? Чуть ли не заискивающе поинтересовался господин Сираиси. Он понимал, что без проповедника. Его сановники не смогли бы ничего сделать, чтобы добиться цели. Когда корабль достигнет берегов Новой Испании, члены посольства, не знающие ни языка, ни местных обычаев, окажутся совершенно беспомощными. Только этот проповедник может им помочь. «Дойдет. В случае необходимости я лично отправлюсь в Рим и вручу послание папе. Вы поедете туда один?» — Возьму с собой одного из ваших посланников. — Из Новой Испании? — Да, так будет спокойнее для вас. Проповедник давно решил для себя, чем отправлять это послание папе через орден францисканцев правильнее будет поехать вместе с японцами в Рим. Сейчас, высказав свою тайную мысль, он еще больше укрепился в своем намерении. — Точно. Возьмет с собой японца. И в Рим. Римляне будут глазеть на чужеземное чудо, а ватиканское духовенство воочию убедится, чего он добился в Японии. Ради того, чтобы стать епископом. Понятно, — господин Сираиси снова кашлянул в кулак. Казалось, он что-то обдумывал. «В таком случае вам следует взять с собой Рокуэмона Хасыкуру». «Господина Хасыкуру?» Проповеднику вспомнилось лицо одного из посланников, с которым он повстречался во внутреннем дворе замка. По-крестьянски скуластые, с глубоко посаженными глазами, лицо человека, способного принять и вынести любые испытания. Он почему-то решил, что это и есть Рокуэмон, Хасекура. Словно желая польстить проповеднику, господин Сираиси принялся расхваливать выдающиеся качества большого корабля, постройка которого близилась к концу, и заявил со смехом, что отправился бы на нем посмотреть Новую Испанию, будь он моложе. Разговор окончился. Натянуто улыбаясь, сановники провожали взглядом выходившего из зала проповедника которого в коридоре поджидал слуга. Когда их шаги стихли, господин Сираисис насмешкой взглянул на песца. — Ну и воняет же от этого южного варвара! Сколько он уже живет в Японии? — Десять лет, — почтительно отвечал песец. — Десять лет, и он собирается обвести нас вокруг пальца? Не говоря больше ни слова... Господин Сираиси поглаживал левую ладонь. Приближался день отплытия. Вот уже несколько дней в долине царила суета, как бывало прежде, когда отец и дядя собирались на войну. Самурай был старшим сыном, главой рода, поэтому попрощаться с ним шли чередой даже родственники, жившие в дальних деревнях. Один за другим в усадьбу заглядывали и крестьяне. Не надо ли помочь? У входа в дом на земляном полу были сложены тюки и другая поклажа. В день отъезда с раннего утра во дворе усадьбы стоял несмолкаемый шум. Навьючивали приведенных из конюшни лошадей. Конюшню и ворота, как на Новый год, украсили ветками сосны. В комнатах разложили сушеные каштаны. Согласно суевериям японцев, каштаны приносят удачу и успех в делах. Когда сборы были закончены, самурай сел у очага, сделал из чаши, которую ему поднесла жена, три глотка священного саке, настоянного на листьях мисканта, и передал чашу дяде. От дяди она перешла к Рику, от нее к старшему сыну Кандзабуру, После чего. Дядя разбил чашу о земляной пол. Так было заведено в доме самурая в день выступления в поход. Во дворе ржали лошади. Самурай поклонился дяде, долго смотрел на рику. Не сводя с нее глаз, погладил по голове детей. Йодза уже собрался и стоял во дворе, держа в руке пику. Сайхати, Итисуке, и Дайсуке Трое парней, выбранных деревенскими стариками, стояли у своих навьюченных лошадей. На дороге, ведущей от ворот усадьбы, собрались крестьяне, чтобы проводить уезжающих земляков. Вскочив в седло, самурай еще раз поклонился дяде. Жена стояла позади. По ее лицу было видно, что она еле сдерживается. Самурай с улыбкой кивнул Гансира, который сидел на руках у служанки, и стоявшему рядом с ним Кандзабуру. В голове у него вдруг мелькнула мысль, «Какими я увижу своих мальчишек, когда вернусь в долину?» «Береги себя!» — громко крикнул дядя. Самурай натянул поводья. Погода стояла ясная. В долину уже пришла весна. В рощах распустились белые цветы, в полях заливались жаворонки. Сидя в седле, самурай смотрел на окружавшие его живописные картины и старался запомнить их получше, потому что знал, что снова увидит их не скоро. Они ехали той же дорогой, по которой самурай уже добирался раз в Агацу. Весть о скором отплытии большого корабля распространилась по владениям князя, поэтому на всем пути следования люди выходили навстречу всадникам, чтобы их приветствовать. Кто-то предлагал выпить горячей воды, кто-то благодарил самурая и его спутников за то, что они берут на себя такой тяжкий труд. Первый раз самурай ехал по этой дороге еще зимой, а сейчас повсюду цвели цветы, в полях крестьяне погоняли медлительных быков. На следующий день вдалеке показалось море, по поверхности которого разбегались блики весеннего солнца. По небу проплывали мягкие, как вата, облака. Наконец на горизонте показался корабль. О! — вырвалось из груди путников, и они застыли на песчаном берегу, как вкопанные. Темный силуэт корабля напоминал огромную крепость. Серые паруса на высоченных мачтах надуты ветром. Бушприт, похожий на острое копье, был устремлен в голубизну неба. Волны взбивали пену вокруг корпуса. Путники в молчании воззрились на корабль. Он выглядел мощнее и внушительнее любого из военных кораблей княжеской флотилии, которые они видели до сих пор. Послезавтра они ступят на его борт, и от этой громадины будет зависеть судьба всех, кто выйдет на нем в открытое море. Сейчас самурай ощутил это С особой остротой. Он нутром почувствовал, как отрывается от тихой жизни в долине, и ощутил подъемы возбуждения, как будто впереди его в самом деле ожидала битва. Ничего себе! Это ж надо такую махину построить. Самурай, имевший невысокий ранг Медаси, всего несколько раз, и то издали, видел князя, обитавшего в цитадели замка. Где-то в вышине, куда не дотянуться. Но когда он лицезрел огромный корабль, в тот же самый момент перед мысленным взором самурая возникли написанные черной тушью слова «На службе его светлости». Корабль олицетворял для него могущество владыки, привыкший к беспрекословному подчинению главе клана Самурай был переполнен радостью от того, что может отдать все свои силы служению князю. В бухте Цукинауры собралось множество людей, как прежде в Агацу. На окруженном с трех сторон горами крохотном клочке береговой полосы, больше напоминавшей дно лощины, грузчики волокли к баркасам предназначенную для погрузки на корабль кладь. Несколько чиновников отдавали распоряжение, помогая себе тростями. Когда самурай с попутчиками пробрались через толпу, чиновники встретили их приветственными поклонами и поздравили с прибытием. К храму, в котором выделили место ночевки для самурая, была представлена стража. От нее он узнал, что остальные члены посольства Тюсаку Мацуки, Тародзаемон, Танака и Кюсукэ Ниси тоже прибыли, а испанскую команду поселили в другом храме, в соседней деревне. Из помещения, где разместились посланники, открывался вид на бухту, но корабля видно не было, мешала гора. По наполненной шумом и людскими голосами бухти сновали тяжело груженные баркасы, державшие курс на мыс, за которым скрывался корабль. «Сколько же груза!» — заметил Кысука Ниси, самый молодой из членов посольства. Я слышал, корабль возьмет больше сотни купцов, рудокопов и ремесленников. Самурай и Тарод Заемон Танака, растерянно, внимали восторгом Кюсука и Ниси по поводу грандиозного предприятия его светлости. Тюсаку Мацуки стоял в стороне, и, скрестив руки на груди, смотрел на бухту. Ниси вдохновенно рассказывал что купцов берут в плавание, чтобы они могли продать за морем свои товары и заключить сделки на будущее. Рудокопы, кузнецы, литейщики едут поучиться у южных варваров горному делу и технике литья. Самурай, конечно, знал, что во владениях князя есть золотые прииски, добывают разные руды, но впервые слышал о том, что все эти люди поплывут вместе с ними. Ночью, лежа в постели, он убеждал себя, что все это никак не связано с его миссией доставить послание князя генерал-губернатору Новой Испании. Шум волн и громкий стук сердца долго не давали ему заснуть. Утром, в день отплытия, свежий морской ветер громко хлопал натянутым на берегу полотнищем украшенным княжескими гербами. Перед посадкой в Баркас члены посольства почтительно попрощались с господином Сираиси и двумя сановниками, прибывшими вместе с ним из Сиогамы, на военном корабле. Господин Сираиси напутствовал добрым словом каждого. Последним к нему подошел самурай со своими слугами. Все склонили головы перед Вельможей. Рокуэмон! Громко произнес господин Сираиси, поднимаясь со скамьи и, держа обеими руками обтянутую золотой парчой шкатулку. «Это послание его светлости!» Он вручил шкатулку самураю, и тот с трепетом ее принял. Баркас с посланниками медленно удалялся от берега, направляясь в открытое море вдоль высевшейся в бухте скалы. Самурай со шкатулкой в руках и четверо его попутчиков будто онемели, не в состоянии вымолвить и слова Они смотрели на выстроившихся по обе стороны белого полотнища чиновников и стражу. Будет ли их встречать в этой бухте столько же людей, когда они через несколько лет живыми вернутся на родину? Баркас вышел из бухты, и тут перед их глазами снова возник громадный корабль, который они впервые увидели позавчера. Его нельзя было сравнить ни с одним из японских судов, которые довелось видеть самураю до сих пор. Носовая часть вздымалась подобно крепостной стене. Бушприт, как копье, врезался в голубое небо. Огромные паруса были аккуратно свернуты и закреплены многочисленными фалами на реях главной мачты. Испанская команда и японские матросы уже были на борту, Они выстроились на палубе и наблюдали за приближающимся баркасом. Посланники один за другим поднялись на борт корабля по раскачивающейся веревочной лестнице. У корабля было три палубы. Поверхней, как муравьи, сновали японские матросы. На второй палубе был люк, который вел в трюм. Все разошлись по выделенным им каютам. Членам посольства предоставили небольшую каюту на носу. В ней пахло свежим лаком. Слугам пришлось занять места в большой каюте, предназначенной для купцов. Это было заставленное ящиками и другим грузом помещение с проложенными по потолку балками. Войдя в каюту, посланники какое-то время молчали, прислушиваясь к шуму на палубе. Это поднимались на борт купцы, ночевавшие в отзике. Из-за конца в каюте бухты не было видно. Только крохотные островки — Тасиро и Адзи. «Интересно, сановники уже уехали?» — прижимаясь лицом к концу, спросил Неси. И, не получив ответа, стал подниматься на палубу. Остальные поспешили за ним. Все на корабле было для них в новинку, поэтому они старались держаться вместе. Смешавшись со столпившимися на палубе купцами, Самурай стал рядом с Сейхати и Тисуке и Дайсуке и стал смотреть на горы Адзика, с которыми их ждало скорое расставание. Горы стояли в ярко-зеленом майском наряде. Неизвестно, когда он снова увидит родную землю. Перед глазами вдруг возникли холмы и деревни его долины, его дом, конюшня, лицо Рику, и он с болью подумал — Что сейчас делают дети? С верхней палубы донеслись громкие голоса. Испанские моряки затянули какую-то странную песню. Японские матросы вскарабкались на главную мачту и по команде испанцев стали распускать паруса, напоминающие огромные флаги. Скрипели фалы, чернохвостые чайки кричали, как мартовские коты. «Медленно!» Незаметно для всех корабль разворачивался, ложась на курс. Под шум плещущихся о борт волн самурай подумал. «Мы плывем навстречу судьбе».